Искусство XVIII века К началу XVIII столетия в архитектуре продолжали главенствовать барокко и классицизм, но живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство начали настраиваться на новый лад. Это хорошо видно на примере живописи Италии. Хотя с конца XVII века она сдала свои позиции главного культурного центра Европы, именно здесь возник новый тип пейзажа — ведута. Это городской вид, запечатленный в его обыденном состоянии. Художник, который стал основоположником ведуты, Антонио Канали, прозванный Каналетто. Он написал множество видов Венеции, которые до сих пор тиражируются в огромном количестве. Вход в Большой канал – один из таких пейзажей. Здесь есть все характерные атрибуты венецианской реальности. Вода, дома с их трапециевидным завершением труб, гондолы с пассажирами, церковь Санта-Мария-дала-салюта и, конечно, свет и блики – все то, чем знаменита и привлекательна Венеция. Подобные картины пользовались большим спросом, и вслед за Каналетто художники начали писать виды и других городов. Бернардо Белотто, к примеру, «Дрезден и Варшаву», Картины не только передавали реальный вид города, они фотографически точно воспроизводили его облик. Это было возможно благодаря использованию мастерами камеры-обскуры, что на латыни значит «темная комната». Это устройство в XVII-XVIII веках представляло собой небольшой ящик, на одной из стенок которого располагалось отверстие. Лучи света, проходившие через него, переносили изображение на противоположную от отверстия стенку. И это изображение художник переносил на бумагу, а затем на его основе делал точный пейзаж. Благодаря этой точности картины имеют историческое значение. Разрушенный после Второй мировой войны средневековый центр Варшавы восстанавливали в том числе и по работам Белотта. Если в 15-16 веке пальма первенства по открытиям в искусстве принадлежала Италии, то середина 17-го ее место заняла Франция. Нельзя сказать, что там, по сравнению с другими европейскими странами, были особенно благоприятные условия для развития культуры. Невозможно объяснить этот феномен только экономическими или политическими причинами. Однако Испания и Италия действительно находились в большом упадке. Англия переживала кризис, и к середине XVII века Франция стала военным лидером Европы, могущественной и богатой монархией. Художники, скульпторы и архитекторы получали огромное количество заказов от короля и представителей аристократии. Именно здесь родился классицизм, который стал основным стилем официального придворного искусства в Европе. К XVIII столетию культурное положение Франции не изменилось, однако в первой половине XVIII века на смену абсолютисту Людовику XIV пришел король-гедонист Людовик XV. Он не считал искусство столь важной силой, продвигающей в массы идеи величия государства, и не возлагал на него особенных надежд. Поэтому во время его правления искусство ушло от гражданской и религиозной патетики в сторону спокойного созерцания. Оно начало тяготеть к большей декоративности, утонченности и арестованности, погрузилась в мир роскоши дворцов и парков. Все это повлияло на выбор сюжетов. Актуальной стала тема повседневности в ее наиболее привлекательных проявлениях. Художники чаще стали обращаться к жанру пейзажа, бытовой сцене и портрету. Рококо Новый стиль рококо — или по-другому рокальный стиль от французского «рокай» – раковина. Он в достаточной степени определяет искусство, возникшее в XVIII веке. Действительно важным декоративным элементом становится морская раковина. Узоры, напоминающие эту форму, можно видеть в украшениях мебели или лепнине во дворцах, в садах и парках появляются гроты, украшенные раковинами. Морская раковина – нечто хрупкое, утонченное, изящное и, в общем-то, бесполезное. Хорошая характеристика этого стиля – Главные его герои — жизнерадостные и легкомысленные аристократы, нередко плетущие придворные интриги, любящие балы, театр, нарядную одежду, сладкие десерты и прогулки в парках. Одной из любимых тем рококо стали галантные сцены, созданные в большом количестве Антуаном Ватто. Галантная сцена — новый живописный жанр, где художник представляет сцены из светской жизни. Объектом изображения становится праздно проводящие время аристократы, чаще всего на лоне природы, на фоне парка с античными скульптурами. В этих сценах нет глубокого морального подтекста, действия или конфликта. «Праздник любви» Антуана Вато – типичная картина в этом жанре, показывающая нам сладкое безделье. В красивом парке возле статуи Венеры самуром расположилась небольшая группа кавалеров и дам, герои влечены близким общением друг с другом. Лица и фигуры прописаны очень обобщенно, мы не видим конкретных образов с портретными чертами. Скорее, подобные картины должны были создавать настроение в гостиных и будуарах для которых их и заказывали мастера. Достаточно размытой, нечетко написана природа. Она создает мягкий обволакивающий фон, усиливая атмосферу легкости и непринужденности. Такие картины напоминают гобелен или ковер, который должен украсить помещение и развлечь гостей, но не вызвать у них неприятных переживаний. Похожий по настроению жанр – это пастораль. Действие происходит на природе, но в нее включается изображение крестьян, часто пастухов и пастушек, и простой деревенской архитектуры. Прелести сельской жизни Франсуа Буше – это легкомысленное представление о беззаботной жизни на природе. В подобных сценах часто изображаются влюбленные пары, окруженные овечками. Их лица кажутся немного кукольными, почти одинаковыми, слегка жеманными, румяными и счастливыми. Это не настоящий мир деревни, а лишь игра в него. Тема человека, окруженного гармоничной природой, связана с философскими идеями Жан-Жака Руссо, который в середине XVIII столетия заговорил о необходимости вернуться к естественной жизни. В галантных сценах и пасторалях часто просматривается общий мотив свидания важная составляющая жизни придворных. Часто «свидание» было и отдельной темой для картины — В «Капризнице», в «Ато», изображены красавица в черном шелковом платье с кружевами и добивающийся ее внимания кавалер. Вероятно, он слишком назойлив, поскольку дамы смотрят в сторону и демонстрирует явное пренебрежение. Изображение природы в картине напоминает театральную декорацию. Театральность в искусстве рококо чувствуется еще сильнее, чем в предыдущем столетии. Однако, по сравнению с драматизмом барокко, накал страстей в рококо сильно снижен. Подобные сцены напоминают пьесы Бомарше, драматурга XVIII века, главными героями которого были аристократы и придворные, легкомысленные и счастливые. Однако временами герои картин предстают перед нами разгоряченными, и ситуации, в которых мы их застаем, довольно пикантны. Например, как в картине жана Унреф Рагонара «Щеколда», где кавалер стремительно запирает дверь, чтобы предаться любовным утехам с дамой. Это мир интимный, и проблематику таких картин нельзя назвать глубокой и общечеловеческой. Тут лишь еще одна любимая XVIII веком тема объятий и поцелуев, иногда невинных, осторожных, как в «Поцелую краткой» Фрагонара, а иногда и откровенно эротических, как в картине «Геркулес» и «Амфала» Буше. Откровенность подобных сцен заставляет вспомнить о том, что ханжеские настроения последних лет царствия Людовика XIV сменились весьма вольным поведением при дворе. Это было развратное время. В подтверждение тому достаточно вспомнить еще одного писателя второй половины столетия — Маркиза де Сада. Многочисленные свидания, прогулки по садам и дворцовые интриги нередко проходили под музыкальный аккомпанемент. Музыка и театр — важнейшие части придворной жизни. Жиль Антуана Вато — это актер в костюме пиро Его можно считать одним из портретов эпохи, когда дворцовые интриги заставляли людей притворяться, носить маски для того, чтобы добиться расположения покровителей. Театральность проявила себя не только в построении композиции. Герои выглядят позирующими, стоящими на театральных подмостках, а обстановка напоминает кулисы. Темы театра, образ актера, его судьба впервые обозначились в искусстве. В дальнейшем это раскроется в XIX и XX веке у Дега, Сезанна, Пикассо и других мастеров». Однако для аристократии XVIII века театр был прежде всего радостью, наслаждением, и гедонистические настроения в Рококо очень сильны. «Шоколадница» швейцарского художника Жанна Этьена Леотара как раз про наслаждение. На этот раз не чувственное и не эстетическое, а гастрономическое. Подобные радости были важной частью жизни тех, кто мог себе это позволить». На картине служанка несет на подносе горячий шоколад в хрупкой фарфоровой чашке. Фигура героини, ее лицо и одежда прописаны с невероятной точностью. Ее накрахмаленный передник, серебристая шуршащая юбка создают звуковое сопровождение картины. В ней также чувствуется элемент движения. Служанка несет поднос... От этого картина не выглядит портретом, а представляет собой жанровую сцену, живую и очень характерную для своего времени. Ее можно сравнить с полотнами малых голландцев, уютным миром предметов Вермеера. Однако этот сюжет не назовешь назидательным или морализаторским. В нем все та же легкость и радость бытия. Примечательно, что эта легкость чувствуется и в мифологических сценах, которые продолжают писать мастера в XVIII веке. Это по-прежнему актуальные для заказчиков сюжеты, но трактовка образов и выбор сцен сильно изменились по сравнению с «Ренессансом», «Барокко» и классицизмом. «Туалет Венеры» Франсуа Буше — это, в общем-то, жанровая сценка, главная героиня которой богиня любви, окруженная амурами. Взгляд ее отведен в сторону, что позволяет зрителю беззастенчиво разглядывать ее обнаженное тело, которое кажется фарфоровым, как и все на картине». Цвета нежные, осторожные, бледно-розовый, бледно-серый, нежно-серебристый, золотой и бирюзовый. Интересно, что для таких цветов художники XVIII века подбирали неожиданные и очень аристократические названия. Цвет бедра испугны нимфы – бледно-розовый. Цвет парижской грязи – бледно-серый. Цвет блошиного брюшка – коричневый, близкий к терракотовому и так далее. Даже в названиях цветов есть что-то надуманное, жеманное, нарочито-деликатное. В картине практически отсутствуют действия, равно как и мораль, всё настраивает на созерцательный лад. Чувственная Венера здесь похожа на обычную молодую красавицу, занятую своим туалетом. Лишь амуры создают мифологический контекст. Портрет. Главная героиня искусства Рококо — Конечно, женщина. В эту пору женщины активно начинают влиять на политическую жизнь государства, становятся писательницами и художницами. Достаточно вспомнить придворную французскую художницу Элизабет Вежели Брен, знаменитую писательницу Жжмэну де Сталь, астронома Луизу Дюпьери, а также хозяек французских салонов, где собиралось культурное общество Парижа. Эта тенденция существовала не только во Франции, но и во всей Европе. Придворные дамы становятся самостоятельными и влиятельными не только в области культуры, но и в политике. В XVIII век время женщин на российском престоле – Анна Иоанновна, Елизавета, Екатерина I и Екатерина II – одной из самых влиятельных дам во Франции, во многом определявшей моду своего времени, была знаменитая фаворитка Людовика XV Маркиза де Помпадур. Ее портрет написал Франсуа Буше, и эту картину можно считать одним из главных произведений, раскрывающих эстетику рококо. В уютной и роскошной комнате расположилась молодая аристократка. Она отвлеклась от чтения романа и мечтательно смотрит вдаль. Ее миловидная улыбка, нежный румянец на щеках, маленькие белые холеные руки и, конечно, платье, усыпанное цветами, делают образ необычайно женственным и воздушным однако это не единственное впечатление которое вызывает дама рядом с ее кушеткой мы видим небольшой столик нагнутых изящных ножках с открытым ящиком из ящика выглядывает перо а на столике лежит письмо все это напоминает нам о жизни высшего света погруженного в игры в любовь и романы Однако другой стороной этой красивой жизни стали интриги и заговоры. Одно из самых известных произведений, где блестяще передана обстановка времени, роман Шедерло де Лакло «Опасные связи», где герои тонко просчитывают схемы поведения, пытаясь управлять эмоциями и чувствами других. Детали картины, напоминающие об этом, заставляют вспомнить о расчетливости и прагматичности придворного мира. Это общество не менее рационально, чем в эпоху Декарты и расцвета классицизма при Людовике XIV. Однако сухость и строгость классицизма в искусстве уступила мечтательности и лёгкости, припудренности и воздушности портретных образов Рококо. Само искусство этого времени можно назвать утончённо-женственным. Английский художник Томас Гейнсборо создал один из самых ярких портретов XVIII века — портрет миссис Ричард Бринси Шеридан. Внезапность, случайность ракурса, в котором показаны героини, придают ее облику непринужденность и естественность, а слегка размытые контуры фигуры, прически и драпировок делают ее неуловимой и воздушной. Карикатура. В XVIII веке возникает такая область изобразительного искусства, как карикатура. Ее истоки просматриваются в готике и искусстве Нидерландов XVI-XVII века, где в назидательных целях человек изображался гротескно, а на его недостатках и слабостях заострялось внимание. Однако карикатура приобрела важное значение лишь в XVIII веке. Картины и гравюры английского художника Уильяма Хогарта высмеивают нравы современного ему общества, и они положили начало развитию карикатуры как жанра. Выбор королем Генрихом VIII протестантизма в XVI веке помешал развитию английской живописи. процветал лишь портретный жанр, и для создания парадных образов аристократов в Англию приглашали мастеров с континента. Однако развивавшаяся в Англии литературная традиция творчество Шекспира, Дефо, Свифта подтолкнула художников XVIII века к созданию сюжетных, полных содержания картин, порой наполненных сатирой и горькой иронией. Например, на гравюре Хогарта «Переулок джина» показаны накачивающиеся дешевым джином лондонские бедняки. Пьяная мать, которая не замечает, как с ее колен падает младенец, похожий на скелет мужчина справа, оборванные горожане на втором плане, стоящие толпами возле кабаков. Морализаторство вообще было свойственно протестантской культуре, однако на острый интерес к несовершенной действительности влияло не только религия. Во многом тон общественным и культурным настроением в Европе XVIII века задавала Франция. В этой стране со второй половины XVIII столетия все активнее начинают звучать революционные идеи, и внимание в искусстве начинает обращать не только на придворный мир, который был довольно-таки далек от мира обычных людей. Параллельно с легкомысленной эстетикой рококо в искусстве возникает и другая линия — жизнь простого человека из третьего сословия — торговцев, ремесленников, слуг и так далее Именно такие люди стали героями картин Жанна Батиста Симеона Шардена. Его мир тоже по-своему уютный и привлекательный. Особенно он кажется таким в многочисленных натюрмортах, созданных художником. Простая обстановка, деревянный стол, салфетка, частые предметы в таких картинах, добротная и скромная посуда – Глина, медь, стекло, простая еда, рыба, мясо, яйца и чеснок. Все это уводит в мир повседневности простого человека, живущего вдалеке от Версаля и за дня в день делающего свою работу. Именно такой человек станет героем конца XVIII века во Франции, времени, когда мир и искусство изменит французская революция. Неоклассицизм. XVIII век в истории Европы назван эпохой просвещения Это время стремительного развития науки и философии, когда ученые все больше углубляются в изучение истории общества, размышляют о том, как и по каким законам оно развивается. Актуальными вопросами становятся права человека, устройство государства, осуждается религиозное мышление, пропагандируется рационализм. В это время была впервые сформулирована необходимость нести знания в массы, что подтолкнуло французского писателя Дени Дидро к созданию «Энциклопедии» — первого популярного научного издания, где была изложена информация обо всех изученных к тому моменту областях человеческой жизни. стремление к просветительской деятельности, повышению уровня образования в обществе были распространены не только во Франции. Однако именно здесь это привело к глубокому осмыслению политической ситуации — пониманию несправедливости политического строя и революции в 1789 году. Рационализм и революционные настроения снова вызвали у художников желание оглянуться на античное прошлое, на Грецию, прославляющую силу разума, и на идеи свободы Римской Республики. Кроме этого, всплеск интереса к искусству классики произошел благодаря находкам археологов в городах Помпеи и Геркуланум, когда глазам ученых открылись памятники искусства Рима времен расцвета империи, то есть первого века нашей эры. Возвращение искусства к идеалам античности в период, близкий к французской революции, в европейском искусствоведении носит имя неоклассицизма, а в России его также называют классицизмом. В сущности, этот период представляет собой вторую волну классицизма в Европе, когда в искусство возвращаются прежние темы и живописные законы. Главный представитель неоклассицизма — Жак Луи Давид, а его картина «Клятва Горациев» — одно из самых показательных произведений для характеристики стиля. Эта картина на сюжет из римской истории, когда для сражения с врагами Рима родом из города Альба-Лонга были выбраны трое братьев из рода Горациев. В картине запечатлен момент, когда братья, поднимая правую руку вверх, клянутся победить или умереть, а их отец протягивает им оружие. Справа изображены скорбящие женщины, как противовес их воинственному настрою. Композиционно картина делится на три части – «Братья, отец и женщины с детьми». На заднем плане эта композиция усиливается тремя пролетами римских арок, что делает ее ритмичной и более упорядоченной. И здесь мы видим все характерные признаки классицизма. Античный сюжет, красноречивые жесты персонажей, фигуры, расположенные на первом плане, лаконичный, четко просматривающийся второй план и героический пафос картины. Все это делает ее программным произведением в этом стиле. Клятва Горациев была написана за пять лет до начала Французской революции 1789 года. За этим событием, начавшимся как путь к человеческим правам и свободам, за которым с вдохновением следил весь мир, последовал якобинский террор и захват власти Наполеоном Бонапартом. Столь стремительные перемены в мире, наполеоновские войны, изменения границ привели к новому мироощущению в Европе и новым настроениям в искусстве XIX века.